Часть первая. Глава первая. Шаг, прыжок, удар. Меч пронзил воздух, увлекая меня за собой. От пальцев, крепко держащих рукоятку, к запястью по тонким венам начал струиться жар. С криком я перевернулась, заканчивая движение, и направила острие в землю. Слишком сильный. С каждым днем его сила лишь возрастала. Все эти годы божественный лотос только подавлял его энергию, но не мог ее рассеять. Стоило моей крови коснуться меча, его лезвие пробудилось пламенем, вспыхивающим черными перьями. С тех пор его сила только росла, заставляя мою кровь разгораться вместе с ним. Я знала, что лишь техники девяти воронов могут усмирить его и полностью подчинить. Но отец никогда не учил меня им, считая, что мне слишком рано брать меч в руки или вовсе надеясь, что я никогда не коснусь его темной силы. Теперь же клинок был в моих руках — но свитки с техниками надежно прятались в учении ворона. Я рисковала, соединяя силу меча со своей техникой сводящих шагов, но у меня не было другого выбора. Стоило моей руки остыть, я вновь коснулась рукояти и вытащила лезвие из земли. Я с трудом дышала. Меч восемь лет пролежал в том холодном озере, а я нырнула в него лишь раз, но до сих пор чувствовала, что моя энергия не восстановилась полностью. Я закрыла глаза, пытаясь контролировать огонь меча, сжигающего мою силу. Шаг. еще один. Я вошла в ритм, одновременно усмиряя пламя и атакуя. В этот раз я выдержала 30 шагов, прежде чем вонзила меч в землю и закашляла кровью. Я устало опустилась рядом с ним и закрыла глаза. Надо мной ветер пел сливовыми ветвями. На кухне гремела посуда и Рядом дышала река. Успокаивая мою клокочущую кровь. Я нащупала рукой кувшин, оставленный под сливой, и поднесла к губам. Одна холодная капля, и та с привкусом крови. Сестрица, я приготовила ужин. Голосок Сяохуа пытался заставить меня подняться. У нас еще осталось вино. Сестрица, только то, что ты сказала, ни за что тебе не давать. Я вздохнула и махнула рукой. Сама была виновата. Три кувшина я строго-настрого наказалась аухуа сберечь для лучших времен. Остальные я выпила слишком быстро. Сестрица, тебе нужно поесть. Сестрица устала. Я снова потрясла кувшин. Пустой. Ничего не осталось. И совсем не хотелось открывать глаза. Прошло уже несколько дней с тех пор, как я покинула гору лотоса и вернулась в хаши. Тогда я все сделала быстро. Забрала меч. Окольными тропами спустилась на второй уровень и вбежала на кухню матушки Цай. Потом вся ухуа робко рассказывала мне, что в тот миг я выглядела пугающе. Сестрица, ты упала в воду! Тогда я не заметила испуга в ее глазах. не слишком торопилась. Ахуа, мы уезжаем, прямо сейчас. Но как же собери свои вещи. Я думала лишь о том, как быстрее убраться оттуда, прежде чем кто-то увидит в моих руках этот меч, прежде чем кто-то посмеет остановить меня. Пусть этот кто-то объясняет все себе. Я имела право не слушать. Комната, которую я делила с Итан, была пуста. Я быстро переоделась, оставив на кровати бледно-голубое платье, подаренное Лулу. Цвета лотоса не шли мне. Не были к лицу. Не были к сердцу. Сяохуа прибежала с жалким узелком и растерянно смотрела на меня. Не давая ей одуматься, я увела ее с собой. Пришло время, когда я наконец могла воспользоваться ее тайнами. «Сестрица, ну куда мы?» Я не знала, куда. Я знала лишь, что больше не было причин оставаться здесь. Теперь, когда меч оказался в моих руках, а убийца отца со слезами и проклятиями снова нашла спины, за которыми можно было укрыться. Пусть у Минджу не было дома, зато у Гао Фэнь он все еще был. Я забралась Аохуа в Хэши. Прятаться и заметать следы уже было незачем. С мечом ворона в руке. Кого мне было бояться? Если бы кто и решился навредить мне... Его кровь я бы иссушила огнем. Наш дом впустил меня и обнял тишиной. Но это была уже холодная тишина, позабывшая ее тепло. С самого приезда Сяо Хуа ходила, опустив глаза, боясь задавать мне вопросы. Она покорно приносила сестрице кувшины и иногда уходила на рынок, а потом звала меня к столу. Я почти не говорила с ней и лишь иногда вспоминала, что нужно благодарно улыбнуться. Ее сестрица только пила вино из погреба и тренировалась с мечом потом ложилась на пристани и часами пыталась уснуть под плеск воды. «Сестрица!» «А, я даже открыла глаза. Боль почти отпустила. Я устало поднялась и подошла к Сяо Хуа. «Что?» «Сестрица, завтра нужно идти на рынок, но тот кошелек, что ты дала, опустел. Уже?» Девочка кивнула. Я вздохнула и покорно пошла ужинать. Кажется, была ошибкой доверить все деньги этой малышке. Скажи, Ахуа, разве тот кошелек мог так быстро опустить? Девочка сидела, потупив глаза. Ты слопала все сладости на рынке или тебе приставили нож к горлу? Я. я. Ее личико раскраснелось, она вскочила и уже была готова грохнуться передо мной на колени. Я удержала ее и почувствовала, что рука все еще странно ведет себя после сегодняшней тренировки. Ты чего, сестрица тебе не госпожа? Просто говори, как есть. Я отдала их. «Они так голодали! Сестрица, если бы ты видела их лица!» Я закрыла глаза и вздохнула. Отдала нищим. вся ухуа кивнула. «Когда отец был болен, и нам совсем нечего было есть, я тоже просила... просила милостыню». Глотая воздух, зашептала девочка. «Если бы кто-то помог нам, тогда сжалился. Отцу не пришлось бы продавать... продавать меня». И я подумала... «Хорошо, хорошо». Но она уже начала плакать. Мне пришлось обнять ее и успокаивать. Я хотела сказать ей, что не терплю слезы, но сдержалась. Ахуа, ты добрый ребенок, но теперь как мы будем покупать овощи на рынке? Добрый ребенок шмыгнул носиком и безропотно уставился на меня покрасневшими виноватыми глазами. Я стерла слезы с ее щек и улыбнулась. Ешь, а то остынет. Она покорно вернулась к столу и взялась за палочки. Лучше бы ты скупила все сладости на рынке, пробормотала я. Можно было сколько угодно с тоской вглядываться в небо и жалеть себя, но только до тех пор, пока монеты еще звенели в твоем кармане. Тех денег хватило бы на несколько месяцев. Но это было моей ошибкой. Не следовало так долго предаваться унынию. «Сестрица? А, прости». «Не беда», — я заставила себя улыбнуться. «Твоя сестрица достанет еще пять таких кошельков. Ешь!» Я вздохнула и задумалась. Когда Сяо Хуа наконец перестала просить прощения, закончила с едой и, устроившись поудобнее, уснула, я достала шкатулки. Драгоценностей там лежало немного, но я знала, все, что хранило Юэ Гуан, считалось настоящим сокровищем. Несколько нефритовых шпилек, браслеты, кольца. Наставница любила убирать мне волосы и украшать их. Я осторожно коснулась золотой шпильки со сливовыми лепестками. Ее любимая». Та, что сияла в ее прическе, когда я впервые услышала цинь и заговорила с ней. Нефритовый гребень, которым она каждое утро расчесывала волосы, яшмовые серьги. Я осторожно положила драгоценности обратно и убрала шкатулки. Наставница бы нахмурилась и покачала головой. «Афень, ничего из этого не ценно. Возьми и ступай». Она бы сказала так. Она бы, не задумываясь, обменяла все шпильки на монеты, но я бы никогда не смогла. Каждая вещь в этом доме принадлежала ей. Каждый предмет в этом доме после ее ухода стал воспоминанием. У меня была только одна ценная вещь: я отыскала ее и поднесла к открытому окну белый нефритовый лотос, который я унесла с собой. Стоило оставить эту шпильку там. Нельзя было забирать ее, тем более, что она хранила энергию божественного цветка. Но если она была таким сокровищем, зачем он дал мне ее? Как он мог забыть потребовать ее обратно? Я усмехнулась. Нефритовый лотос был совсем как он. Прекрасный, холодный, все еще обжигающий пальцы. Будто чувствовал, что наши энергии несовместимы. Совсем как мы. Я резко закрыла окно. Байсин. Нельзя было думать о нем.